Глава 1. По городи бежали резво. День обещал быть хорошим, ибо на небе с самого утра не было видно ни одного облачка, ярко-синее око небесного огня старалась вовсю заливая окружающие земли своим благодатным теплом. В принципе, для этого времени года подобно погода обычное явление. это через два канва начнется сезон дождей и окружающая степь превратится в вязкомесивое из грязи и травы по которому даже пешком пройти будет трудно не говоря уже и езде верхом тогда даже самые мужественные карты будут в основном сидеть дома рассказывая детям о своих подвигах Да и жены натирать тела своих героев ароматными маслами, и услаждать их души длинными ночами. Дорога натянул повоדיה, их огрунд послушно замер. Дорога здесь резко поворачивала и шла вдоль вершины холма, но внизу у подножья виднелась еще одна, прямой стрелой уходящая к горизонту. В последних пару минут в задумчивости разглядывал расстилающиеся внизу холма степное разноцветье, тянущееся почти до самого горизонта. Затем оглянулся и посмотрел на свою спутницу, чей скакун замер рядом с его. И рай тихонько вздохнул. Ай сидела в седле, как вылетая. Ее длинные белоснежные волосы развивались под редкими порывами теплого ветра а высокая тяжелая грудь, покрытая тонким светлым пушком, притягивала взор, даже будучи скрытой под пластинчатой кирасой. Эрай мысленно застонал и уже в который раз проклял свою вечную нерешительность, что мешала ему воспользоваться законным правом карда по отношению к своей хранительнице. Но ведь она каждую ночь приходила к его палатке и послушно ждала когда он её позовет. Но Боги, да ведь даже его будущая жена, ну так, которую выбрали ему родители, и которая с детских лет носила на плече знак его клана, так не привлекала, как это безродное не заставляла бунтовать все его мужское естество, Причем, что самое ценные, эта хранительница была молода, и он был ее первым кардом, Это казалось невероятным, потому как только десять ночей назад его посвятили в это почетное звание, что носили только избранные бойцы королевства, и новичкам надо было еще заслужить право на свою хранительницу. А уж получить в хранительнице молодую деву это было что-то из разряда тех баек, что по вечерам в баре подвыпившая молодежь травить друг другу хвале своей крутостью. Молодой Кард должен два сезона провести в походах и поразить не менее десятка врагов, прежде чем ему позволено будет иметь свою хранительницу. да и то, первыми хранительницами молодого воина чаще всего становятся те, кто до этого потерял своих кардов, А уж обзавестись юной девой могут себе позволить только уберонный сединой ветераны или белые войны однако несмотря на всю невероятность подобного это произошло Он и еще пятеро воинов получили юную дев в хранительнице, причем никто из старших кардов не возмутился произошедшему что говорило только о том насколько важен считается порученный им задание. Нагронцы воинственный народ, живущий за Северным морем, уже который год каждую весну штурмует их крепости. И если раньше их вылазки мало тревожили народ Хонтайи, я как ограничивались лишь короткими набегами на прибрежные посёлки рыбаков, да и посланные солдаты быстро уничтожали отряды неназемных наглецов, то в последние годы все резко изменилось. Пять лет назад Агронцам удалось захватить один из прибрежных городов, высадив в его окрестностях огромную армию, и уже оттуда нанести удар по соседним поселениям. Тогда его народу удалось отбить этот набег, правда, ценой многочисленных потерь. Все годы многие из жены лишились своих мужей, на охранительницы своих гардов, но враг все же был отброшен обратно за море. И вот этим летом разведчики принесли неутешительные новости. Дагронцы вновь собирают армию. мало того, они объединились с морским народом эронов, чьи поселения лежат где-то на островах среди моря, и с народами, народом скал, что живут где-то далеко в горах на юге. И эта новость взволновала всех, и великий иконог собрал совет старейшин, на котором было решено готовиться к новой войне. А На следующий день он и еще пятеро молодых воинов стояли в зале совета в окружении лучших кардов хантайского государства, не веря своей удаче. Сам великий иконок лично из рук в руки передал каждому из них свиток запечатанной золотой печатью и поручил доставить его в крепость Даронга, что расположилось высоко в Натарских горах. Именно там раз в год в первый месяц сезона дождей собирался свет десяти вершителей, Десять правителей, чьи лица были скрыты за бронзовыми масками, принимали решения, от которых зависели судьбы целых народов и великий конок — надеялся, что они смогут помочь избежать новой войны или хотя бы отдалить ее. Эрай знал, что вершители редко вмешиваются в дела государства, но их слово было настолько весомым, что даже легкий наклон головы в ответ на просьбу великого конога мог бы покончить с агронской агрессией. Ходили легенды, что степной народ и таллов не послушался слов величайших, и теперь от их городов остались только поросшие травой развалины. И Рай сам один раз, будучи с отцом на охоте, видел такой заброшенный город. Отец тогда специально сделал огромный крюк, объезжая эти развалины, а на вопрос сына: "Почему?" ничего объяснять не стал, лишь бросил, что приблизившегося к проклятым городам ждет мучительная смерть. И рай, зная отчаянную смелость отца, поверил ему сразу же и всегда объезжал подобные места стороной, хотя его постоянно глодало дикое любопытство. И вот теперь наконец он лично увидит этих самых таинственных вершителей, если, конечно, доберется до их крепости. На вас наших посланников теперь вся надежда. Вспомни слова великого конога Эрай. Кто-то из вас должен добраться до крепости Доронга и передать вершителям нашу просьбу. Грядет война, и боюсь, что в этот раз она будет очень тяжелой. Огромцы собрали огромную армию, и через два дня мои войска выдвинутся к крепостям на границе, где и проведут весь сезон дождей. Чтобы подготовиться к грядущему нашествию, я бы послал более опытных воинов, но вы сейчас каждый из них на вес золота. Однако, думаю, что вы справитесь, ибо вы были отобраны для этой миссии среди лучших. Правитель прошелся вдоль короткого строя посланников, на миг останавливаясь возле каждого и заглядывая ему в глаза. Затем взмахнул рукой, Двери зала распахнулись, и в него вошли юные хранительницы. Все высокие, поджарые, облаченные в жёлто-пятнистые доспехи, они прошли вдоль строя посланников и замерли позади них. Затем сняли закрывающие лица маски. Так он впервые увидел Ай. Рай улыбнулся своим мыслям, и повернув хогрунда направил его вниз с холма к дороге, что шла у его подножья. Скак он повернул голову и недоуменно глянул на своего всадника. но послушался и принялся осторожно спускаться вниз, впиваясь когтями своих лап в мягкую землю. Вскоре они уже стояли на дороге. Рай повернул голову и заметил, как Ай смотрит на него с некоторой укоризной, но не спешит высказывает своему юному карду, что она думает об этом спуске, на котором их скакуны могли бы переломать свои лапы. В принципе, он и сам это знал, но двигаться в объезд ища протаренный спуск было просто неохота. К тому же их скакуны были беспривычны к доспехам, а значит, могли преодолевать ли такие преграды? А еще его картой Хар молот, силен, и был выбран лично отцом. А уж он толк в скакунах понимал. Да и самый рай уже не первый год в седле, и прекрасно знает все возможности хогрундов. наверняка и ай известно, что подобный склон не преграда для этих животных. однако, скорее всего, ее укоризма связано с тем, что он зря рискует в мелочах. Запасных скакунов у них нет, а до ближайшего города далеко. И потеря ездового животного может обернуться, если не провалом миссии, то очень большой задержкой. Но этого не случится, ибо он избран самой судьбой, чтобы выполнить это порученное советом задание. Он в этом уверен. Его мать в ночь перед отъездом ходила к местной ведьме, о которой шла слабо, как о великой провидице. Не то она гадала, что он единственный из всех посланцев сможет доставить свиток. Правда, она что-то упоминала о каком-то неизвестном, что придет из ворот тьмы и поможет ему, но последнее, пожалуй, можно было списать на обычный гадалочный бред. Дон рассмеялся своим мыслям и задорно подмигнул своей хранительнице, вздигнув шпорой в боках своего хогрунда, заставив того недовольно фыркнуть и припуститься рысью. Карт Эйхар бежал спора, иногда поворачивая массивную голову и порыкивая на своего седака. Но это скорее от избытка чувств, чем от недовольства. Оба из кокун и всадник были рады, что наконец-то после долгих недель вынужденного безделья в столице, вызванного церемониями принятия раии в Карды, они заряс в открытом поле, где их вольные порывы больше не сдерживали толстые каменные стены города. Садник его скакун неслись по бескрайним степным просторам, наслаждаясь каждым мигом этой гонки. Правда, надо заметить, что к большому удивлению Эрайя, ай, практически от него не отставала. Ее серый хогрунд ни в чем не уступал его картой хару что, кстати, несколько того раздражало. Скакун пару раз поворачивал голову в сторону едущей чуть позади ай и недовольно рычал. А скакун девушка отвечал ему тем же, при этом оба ускоряли свой бег. В результате пришлось бить скакуну по ушам, чтобы тот сбавил ход. Иначе их бешеная скачка грозила вымотать хогрундов основательно. Несмотря даже на их легендарную выносливость, Рай оставалось только удивляться. Он, выросший вдали от больших городов и половину своей жизни проведший в седле, впервые встретил достойного соперника, впрочем, как и его, Хогрунд. "Ты хорошо держишься в седле", бросил Рай, подводя своего Хогрунда почти плотную к скакуну Ай. Нас в храме обычай не только о своих картах заботиться. Голос хранительницы приглушен маской, и в нем явно слышатся нотки плохо скрываемого пренебрежения. Рай только мысленно вздохнул, но постарался не обращать на это внимания. Действительно, девушку можно понять. Она, как всякая юная дева, ждала своего первого карда, надеясь, что ей придется хранить умудренного опытом героя. А В результате Приходится ехать практически с мальчишкой, да еще исполнять все его прихоти. И теперь ее потомство ждет незавидная участь защитницы низших классов, что поддерживает обычных бойцов во время военных походов. Хотя, с другой стороны, он ведь может. Да почему может? Он обязательно вернется из этого похода героям, о котором будут слагать легенды. И тогда она будет смотреть на него по-другому. Молодой Кард мотнул головой. Что за бред? Какое ему дело до какой-то там хранительницы, которая, возможно, пойдет в первом же походе, послужив живым щитом, и уж тем более ему нет дела до ее потомства. Его дома ждет прекрасная Кардиул которая в следующем сезоне уже вступит в пору своей зрелости и родит ему чудесных сыновей и дочерей а этот поход принесет ему славу и почёт позволив встать в один ряд с величайшими героями его народа мой господин впереди всадник. голос хранительницы вывел его из задумчивости И правда впереди на дороге маячила фигура одинокого всадника, Дерей подобрал поводья хогрунда, заставив его перейти с легкого бега на спокойный шаг, и сняв с крюка притороченный к седлу щит. Позволит ли мне заметить благородный карт, но я считаю, что сейчас неразумно будет вступать в вызовные схватки. Помолчи, отмахнулся атмаглонсайрай, останавливая своего скакуна и пристально рассматривая приближающегося настоящий карт... Никогда не откажется от хорошей схватки, ибо это дело чести. Хранительница только тихонько фыркнула, а ее глаза в прорезях маски зло сверкнули. Она отвела своего хогрунда немного в сторону и замерла, там положив поперек седла свой стреломёт. Дарай бросил взгляд на девушку, поморщился, но промолчал. По закону ай не могла вмешиваться в вызывной поединок двух кардов ни царь тот не имеет своей хранительницы или если ее хозяин не находится под покровом особом благословении, что выдают старейшие воинам выполняющим особо ответственные задания в данном случае ему разрешалось применять даже запрещённые кардам оружие например тот же стреломет или возвратник такие карды пользовались особыми привилегиями, и даже лорды обязаны были оказывать им всяческое содействие по первому требованию. В принципе, в данном случае ему было достаточно сложить руки на груди, крест-накрест, при этом пальцы определенным образом, чтобы дать понять приближающемуся воину, что он находится на ответственном задании, и тот просто проедет мимо. Или окажет ему помощь в случае необходимости. однако, как это скучно. Разве для этого он отправился в поход? Разве в правилах Карда избегать сладостных моментов веселой схватки, когда твой меч поет свою победную песню, на холмунды сшибается грудь в грудь, рвёшь как противника своими острыми когтями? Нет ли настоящей счастье, мужчины, что можно испытать только во время горячей схватки один на один. Тем временем едущий навстречу Карды приблизился на расстоянии трех прыжков Хогрунда и остановился. Внимательно разглядывая Рая, затем перевел взгляд на хранительницу, державшую стреломет поперёк седла, и скинул руку вверх в знак приветствия. Эрей разочарованно вздохнул. Рука с открытой ладонью, поднятой вверх, означало, что ее обладатель не собирается участвовать в вызывных свадках, причем сразу предупреждает. Вызвать же его самому, что означало заморать честь Карда. Поэтому Эррай повесил щит на место и тоже поднял руку в приветствии. Приветствую вас, юный эрл. Поехавший из шлем, открыв Рай в свое арчининце лицо, пересеченное тонкой полоской шрама. Вижу, вы выехали не просто на праздную прогулку. Рай коротко кивнул. В чём чем, но в прозорливости этому незнакомцу не откажешь. Хотя с другой стороны ни одна хранительница не посмела бы направить свое оружие на Карда, если бы не покров. А-ай, прямо-таки демонстрирует Свою решимость его применить. Но и прозорливый Гэрл позвольте узнать, где ваша хранительница. А вот это было уже хамство. И Рай даже сам поразился своей наглости, втайне надеясь, что незнакомец всё же бросит ему вызов. Однако тот отреагировал неожиданно спокойно. Хранительница? Она мне просто не нужна. Кстати, позвольте представиться. Тenar оман трёхимённый. Рай почувствовал, как по спине побежал предательский холодок. Он бросил быстрый взгляд на Ай, заметив, что та спешно убрала стреломет и сложив руки на груди, склонила голову в знак почтения. Тарай, юный Карл снял шлем и коротко поклонился, приложив руку к сердцу в знак уважения. Простите мне мою дерзость. Ничего страшного, улыбнулся Теонар. ваши годы я был таким же, тоже мечтал о хранительнице и постоянно лез в драку. он ухмыльнулся. Хотя первое желание у тебя уже осуществилось. Рай смущенно улыбнулся. Эрл, насколько я понимаю, вы направляетесь в столицу. Да, туда, кивнул Теонар, задумчиво смотря куда-то вдаль. Горе большая война, и боюсь, впрочем, не будем об этом. Карду тяжело вздохнул и повернув голову, пристально посмотрел на Ирая. — Позволь дать тебе совет, юноша. Как только покинешь границы нашего королевства, оставь эту привычку хвататься за меч при виде любого вооруженного всадника. А ты, хранительница, долго не раздумывай стоит ли применять свои оружие. Юный Кардо, не понимающе переглянулся сай. Ай. Теннар только усмехнулся и покачал головой. Йонаша, скажу так. В остальном мире честь кардов давно уже превратилась в пустой звук. Так что учтите это для себя. И думайте прежде всего о своей безопасности. И безопасности вашей очаровательной хранительницы, а уж потом о Кардовской чести. После того, как старый карт, попрощавшись, отправился дальше, Рэй крепко призадумался. Нет, он, конечно, и раньше слышал, как его отец в разговоре с друзьями частенько с нескрываемой грустью в голосе говорил, что в остальном мире честь Карда уже давно не больше, чем пустой звук но всегда не придавал этому особого значения для него выросшего на рассказах и легендах о великих воинах их подвигах и свершениях карды были всегда образцами мужества чести и достоинства Он с детства мечтал о том времени когда получит пурпурный плащ а его щит украсит фамильный герб с хогрундом стоящим над его И все услышанные им ранее разговоры не могли повлиять на него. Мечта есть мечта, и он приложил множество усилий, чтобы ее осуществить, став кардом не по протекторату отца, а добившись этого звания путем постоянных тренировок, схваток на ресталищах и службы на благо страны. Ему едва стукнуло восемнадцать лет, а он уже мотался с отцом по отдаленным гарнизонам знал все прелести армейской службы. И вот теперь он получил свой плащ и должен приложить все усилия, чтобы оправдать оказанную ему честь, сохранить свою честь, честь Карда, чтобы не случилось. И все же призадуматься стоит. Например, что он знает о соседних государствах? Сейчас его путь лежал на запад, и чтобы добраться до крепости и Доронга, Придется пересечь территории нескольких стран, к счастью, ни одна из них не враждебна Хонтаю, а со многими он находится даже в союзных отношениях, по крайней мере, когда в реке Иконок вручал ему верительные грамоты, что он должен передать вершителям в зале присутствовали карты нескольких государств по землям которых он должен проехать. И это вселяло некий оптимизм. И все таки к словам Теонара стоило прислушаться, потому как подозревать трёхимённого в трусости и малодушии было просто смешно. Войны, подобные Теонару составляли элиту Кардов и легко могли справиться в одиночку с десятком хорошо тренированных бойцов, и если он говорит, что надо быть на настороже и по возможности избегать поединков то значит, надо постараться следовать этому совету, конечно, если это не уронит честь Карда. Но с другой стороны, он-то пока в своей стране, значит. Рай пристал в стременах, оглядел пустую дорогу, разочарованно вздохнул, затем бросил быстрый взгляд на хранительницу и звонзил шпоры в бока своего хогрунда, послав того в лёгкий голубь. День прошел без особых событий. Несколько раз на пути попадались идущие к столице караваны, охраняемые небольшими отрядами бойцов. Да пару раз попались группы кардов, направляющиеся по своим делам. Один раз и рая попытались даже вызвать на бой, но тот условным знаком сообщил, что находится под защитой Покрова. Чем вызвал удивленные и даже зависливые взгляды некоторых кардов. Впрочем, расспрашивать его никто ни о чем не стал, а узнав, не требуя цари помощи и получив отрицательный ответ, воины отправились дальше. Уже вечерело, и солнце начало клониться к горизонту, а среди бескрайних степных просторов стали попадаться редкие островки небольших рощиц. Когда путники заметили очередную группу всадников, направляющихся к ним навстречу, Сперва я иное обратил на них внимание, тем более что всадники двигались по параллельной дороге, которая велась среди высокой дровы в нескольких десятках мер от их пути, то приближаясь, то убегая куда-то вдаль, пока не заметил, что ай проявляет признаки волнения. Хранительница даже пару раз останавливала своего хогрунда и, пристав в стременах, разглядывала приближающийся отряд. Что случилось? Дэгаре спросила Рай, останавливаясь и дожидаясь, пока представшая хранительница подъедет с велиже. "Не знаю", в голосе Ай слышалась неуверенность, что-то в этих этихсадниках не так. Дэра прищурился и несколько минут рассматривал едущих впереди. Садники были еще довольно далеко, но уже сейчас можно было сказать, что это большой вооруженный отряд а Онеобычный караван с охраной. — Наверное, очередные бойцы направляются на сбор в столицу. Наганеск залон поворачивая в Кай. «Возможно, — Возможно, кивнула хранительница, но копья... — Что копья? — Не понял Рай. Эрл, Посмотрите, какие у них копья. Молодой кард, не понимающий, уставился в сторону приближающегося отряда и обомлел... Длинные, почти в руку размером, нагонечники копий блестели алым светом в лучах заходящего солнца. "Не может быть", пробормотал он. "Огромцы, откуда?" Эрайрис расстеснял щит с крюка и опустил забрало шлема. Хогрунд услышав щелчок, захлопывающегося забрала, довольно рыкнул и полоснул когтями передней лапой по дороге, оставив на земле глубокие борозды. Мой карт, не хочу вас отговаривать, но если мы вступим в бой, то вы не выполните порученную вам миссию. Тарай покосился на хранительницу, затем перевел взгляд на приближающихся воинов и коротко кивнув, впечатал шпоры в боках Огрунда, развернув его прочь с дороги. Они уже порядком удалились, когда огронцы наконец опомнились и пустились в погоню. Их отряд развернулся цепью Устремившись в след за убегающими, Впрочем, эра это не слишком взволновала. Их огрунды быстро оторвались от преследователей, оставив тех далеко позади. Больше всего юношу мучил вопрос, как военный отряд огромцев смог вообще здесь оказаться? Границы с Северным морем усиленно патрулировались да, и чтобы добраться сюда, им пришлось бы преодолеть не одну сотню лиг на незамеченными это сделать было бы просто нереально. Досталось только предположить, что агронцы пришли из земель прилегающих к хонттайскому государству, а это уже говорило о многом, например, о том, что некоторые союзники не так уж и верны заключенным договорам, о приграничной крепости И заставы не настолько надежны. в спину неожиданно что-то сильно ударило, заставив Рая непроизвольно уткнуться в загривок своего скакуна, почувствовав неладные, когрунд сбился с темпа, и повернув голову, вопросительно посмотрел на хозяина. Молодой Кард, успокаивающе потрепал скакунами шушей, и тот, довольно рыкнув, Вновь набрал прежнюю скорость. Ирай потрогал место удара, обнаружив приличную вмятину в левой плечевой пластине доспеха. К счастью, метательный снаряд не пробил доспех, хотя удар и был довольно болезненным. Ирай бросил взгляд через плечо и выругался. Тагронцы не думали отступать. Они широкой дугой растянулись по степи, пытаясь захватить беглецов в клещи. Но Настоялось только вновь пришпорить своих огрундов в надежде на то, что они более выносливы, чем скакуны-преследователи. Меж тем, степь кончилась, и мимо замеркали редкие деревья, с каждой минутой сгущаясь вокруг и несущихся во весь опор всадников. И огрунцы опять отстали, и юноша чуток сбавил темп скачки, давая своему Карлд-Эйхару возможность перевести дух. К тому же хогрунд хранительницы стал отставать, и даже после того, как они сбавили скорость, дышал тяжело, роняя с ворды клочья пены. Это было плохо. Райф вздохнул. Если вновь ускоряться, то он долго не выдержит. Но вдвоем на одном скакуне они далеко не уйдут. Лес внезапно кончился, и Рай резко натянул повод заставляя своего хогрунда остановиться, Ай замерла рядом, ласково похлопывая своего тяжело дышащего скакуна по загривку. Развалины мрачные скелеты непонятных зданий, блестящие металлическими ребрами и смотрящие на путешественников темными глазницами оконных провалов. Солнце меж тем практически село, Его огненный шар висел над самым краем горизонта, придавая открывшейся картине особую мрачность. Но больше всего рая поразила огромная зубчатая арка, расположившаяся на окраине разрушенного города. Странная конструкция, словно сплетенная из металлических нитей и огромным пауком, она гигантской дугой возносилась ввысь поражая воображение застывшего в изумлении юноши что это прошептала хранительница заброшенный город степного народа ответил ирай «Отец рассказывал что они воспротивились воле вершителей и те уничтожили их уничтожили ну так говорится в легендах пожал плечами молодой карды это было давно так что многие даже и не помнят Но наш род древний, и легенды о севном народе записаны в наших летописях. И что там еще говорится в голосе, ай, слышалось неприкрытое любопытство. То, что эти города прокляты и путникам строго-настрого запрещено их проезжать. буркнул он. — Об этом даже малые дети знают. В вас в храме обучали? Да нет, э, проклятых городах я наслышана. Однако нам всегда говорили, что это брошенные поселки демонов, которых изгнал Всевышний. А вот о степном народе я слышу впервые. Ну, у этого народа было такое название. Ах, да, Эталлы. Уверен? Да. Странно. Девушка замолчала. Рай уже хотел было спросить, что ее смутило, как неожиданно хранительница сорвала притроченную к седлу стреломет и направив в его сторону выстрелила. Короткая стрела свистнула рядом с фричом, а из-за спины рая раздался сдавленный вскрик. Тот успел лишь выхватить меч, как сильный удар в бок чуть не выбил его из седла. Однако второй, направленный в голову, он успел перехватить. Огромский воин что-то крикнул на своем языке, Его Хогрунд отпрыгнул в сторону. Ай вновь подняла свой стреломет, но Ираж жестом остановил свою хранительницу. Та, пожала причами, и всадила стрелу во второго огромца, все еще пытавшегося подняться после ее первого выстрела. Его напарник коротко вскрикнул и бросив злой взгляд в сторону девушки, развернул своего Хогрунда в атаку. Молодой Кард едва успел его перехватить, а Иже даже не двинулась с места. Только неторопливо вставила новую стрелу в стреломет. Ее скакун стоял словно влитой, и лишь скалил колыки в сторону мчавшегося навстречу всадника. Нер огляделся. впереди проклятые развалины, позади приближающиеся огромские всадники. Он бросил взгляд на поверженных химивоинов и презрительно усмехнулся. Бойцы из них не важны, к тому же доспехи из плотной кожи запросто пробиваются его клинком. А вот их и мечи оставили только вмятины, хотя последний удар был довольно чувствительным. И все же со всеми преследователями справиться будет просто невозможно, даже при помощи хранительницы если, конечно, те не станут нападать поодиночке. Однако на подобную глупость врагов надеяться явно не стоит. А Значит, оставалось только два выхода: либо наплевать на все предубеждения и направиться через проклятые развалины, либо вступить в бой и погибнуть, унеся с собой еще несколько противников. Он в задумчивости посмотрел на свой меч. Нет, макард. Голос дрогнул. "Мы должны ехать туда". Ее рука указала в сторону развалин. "Боги не оставят нас своей милостью, ибо наша миссия важна. А если на наши головы падёт проклятие из-за нарушений запрета, то я, как хранительница, приму его на себя". Эрай покосился на хранительницу, затем бросил взгляд на рощу, где среди деревьев уже мелькали фигуры всадников, и решительно... Повернул Хогрунда в сторону разрушенного города. Проедем по краю городища, мимо этой арки. Может, боги не обратят на подобную мелочь внимания, ведь сам город мы пересекать не будем. Беглецы уже находились рядом с развалинами, когда на краю рощи показались всадники-преследователи. Они остановили своих скакунов, и, спешившись, принялись что-то обсуждать, активно при этом жестикулируя. Затем двое из них вновь вскочили в седло и быстро скрылись среди деревьев. Оставшиеся воины принялись внимательно наблюдать за юным кардом и его хранительницей. Однако попытки дальнейшего преследования не предпринимали. Городище не такое уж и большое. Задумчиво бросил Рай, оборачиваясь из-за на застывших преследователей. Так что надо поспешить, а то боюсь, остальные уже скачут в обход». Они вновь пришпорились, скакунов, но вдруг те резко остановились, чуть не сбросив своих седаков, и дружно заскулив, принялись пятиться назад. Кард, не понимающе переглянулся с хранительницей и вновь пришпорил своего скакуна. Но тот лишь замотал головой, продолжая своё движение назад. В это время земля легонько дрогнула, и над развалинами пронёсся протяжный гул, заставивший огром до взвиться надвы. Затем раздался громовой голос, приказывающий покинуть прилегающую территорию. Хогрунды вновь поднялись над двои, и Рай едва успел вытащить ноги из тремян, чтобы спрыгнуть на землю, как его Кард Эйхар, жалобно поскуливая, унесся куда-то развалин. Впрочем, скакунай поступил точно так же. Правда, хранительница в отличие от Рая немного замешкалась и теперь с трудом поднималась с земли, держась рукой за правый бок. Внимание, нестабильный пробой. Выполняется попытка синхронизации. Контур 1 неисправен. Контур 2 неисправен. Контур 3 работоспособность 70%. Голос гремел над проклятым городом, от 20 в голове рая, заставляя его ноги трястись, а спину покрываться противным липким потом ужаса боги все же прогневались до на нас крикнула ай подходя ближе нам остается только молиться чтобы их гнев не был слишком ужасен она опустилась на колени и сняв свою маску уткнула лицо в сложенные лодочкой ладони шепча слова прощальной молитвы молиться Рай поморщился до «Да он с детства не был особо то религиозен и все эти легенды о богах а также проповеди церковников нагоняли на него вечную скуку. Куда интереснее и нужнее, он считает занятия с тренером по фехтованию или скачки с друзьями, чем скучное чтение церковных книг. однако теперь его вечный скепсис дал огромную трещину, и он медленно опустился на одно колено, пытаясь вспомнить слова хоть какой-нибудь молитвы. Внимание, пилотажная системы, всем срочно покинуть зону пробоя. Голос резко смолк. а Гигантская арка неожиданно завибрировала, распространяя вокруг себя протяжный звон, и по ее поверхности побежали разноцветные огоньки. Ай коротко вскрикнула и уткнулась лицом в землю. А вот Эрай не мог оторвать глаз от происходящего. Внутри арки Вдруг вспыхнуло бледно головое пламя, которое быстро заполнило всю ее внутренность. Затем раздался протяжный удар, и полотно синего огня подёрнулось рябью, в которой, к удивлению Рая, протаяла огромная распластанная фигура в необычных доспехах. Еще один удар, и огонь стал сжиматься в точку, а вместе с ним уменьшалась и странная фигура свет погас и наступила какая-то звенящая тишина ирайзы во все глаза смотрел на покачивающуюся незнакомца стоявшего под аркой тот вдруг мотнул головой и поднеся растопыренную ладонь к своим глазам пару секунд ее рассматривал затем медленно опустился на колени а его странные доспехи неожиданно принялись осыпаться с тела тонкими струйками стреляющего молниями песка. Похоже, боги все же сжалились над нами. Кард оглянулся и увидел, что хранительница уже стоит на ногах и пристально разглядывает коленно преклоненного незнакомца. "Как думаешь, это бог или демон?" спросил Эрай, поднимая лежащий у ног клинок и вставая. "Скоро узнаем, мой Кард." Со странным спокойствием ответила Ай, надевая свою маску. Эрей покосился на хранительницу и вздрогнул. В красных лучах заходящего светило. юная девушка почему-то напомнила ему богиню смерти.